351. Достойный, и ты должен это знать и ценить. Во сне видел много драгоценностей из металла и потерял их, и очень горевал, даже когда проснулся.